Четвертое. Класс. Игнатий играет. Смотрит на часы. Появляется Несневич. Игнатий поражен. Глядят друг на друга довольно долго. Несневич. Не ожидал? Игнатий. Отчего же я тебя ждал? Несневич. Сегодня? Игнатий. Нет. Вообще. Когда-нибудь. Несневич, ты знаешь, зачем я пришел? Отдать долг. Игнатий, разве ты мне должен? Несневич, да, помнишь, ты сломал руку, и я занял твое место. Игнатий, не ты бы так другой бы занял. Несневич, пусть бы другой, но не я. Так вот, я тогда занял твое место, а теперь ты займи мое. Игнатий, а ты куда? На мое? Несневич, я? На новый виток. Вверх по спирали, на повышение. Игнатий, какое может быть повышение у первой скрипки? Пауза. Несневич, я сказал дирижеру, что ты самый талантливый из нашего выпуска, но просто выпал из воза. Нереализованный человек. Черт знает что. Даже старые чайники и те собирают в металлолом и переплавляют их в самолет. А люди остаются нереализованными, ветшают и пропадают. Это бесхозяйственно, в конце концов. Драма для личности. И бесхозяйственно в общественном масштабе. Пауза. Почему ты молчишь? Игнатий. А я вот думаю, что лучше, чайник или самолет? Чайник каждый день нужен по нескольку раз. Чай вскипятить, а самолет раз в год, в отпуск слетать. Несневич не понял. Игнатий, я, наверное, чего-то не секу. Но вот в книгах пишут и по телевизору показывают. что положительный герой начинает жить новую жизнь. А, по-моему, надо не новую начинать, а жить старую, работать на старой работе, дружить со старыми друзьями, спать со старой женой. Как говорит один мой пьющий друг, «Никогда хорошо не жили, нечего и начинать». Несневич достает фляжку с коньяком, и две металлические рюмочки. Разливает. «Мне нельзя, у меня язва». Несневич. «Пьющие люди отличаются от нас, не пьющих, тем, что у них дряблая воля. Им лень что-то менять, Игнатий. Вот и мне лень. Если что-то менять, то надо менять в себе, а не вовне. А в сорок лет себя не поменяешь». Несневич, обижен. Игнатий, почему обижен? Мне действительно хорошо. Я так живу. Несневич, значит, отказываешься? Игнатий, считаешь, что так. Несневич, но ну нет. Этого я тебе не позволю. Я тебе должен, так что считай, что дело мое, а не твое. Игнатий, все-таки немножечко и мое. Несневич дружески толкает Игнатия в плечо. Игнатий, в свою очередь, толкает Несневича, да так сильно, что тот падает. Возникает неловкая пауза. Несневич поднимается с пола, отряхивает руки. Несневич. Ничего, ничего, ты у меня и чайником полетишь. Уходит. Потом возвращается, забирает коньяк и рюмки. Игнатий остается один. Сидит под властью пережитого разговора. Открывается дверь, входит Лариска, красивая, взволнованная, в мехах. Лариска, здравствуйте. Игнатий, добрый день. Лариска, решившись. Игнатий Петрович. Игнатий, перебивая. А где Алёшина? Лариска. Она опаздывает. Игнатий. «Садитесь!» Лариска смотрит на него. «Садитесь, садитесь!» Лариска сбросила мех, села за инструмент, открыла ноты. «Игнатий, играйте!» Лариска заиграла, но тут же сбилась, сняла руки, перестала играть. Обернула к учителю взволнованное лицо. «Что же вы остановились? Играйте дальше!» Лариска повиновалась, стала играть дальше через пень-колоду. Кое-как доиграла до конца. Игнатий посмотрел на часы, встал, пошел из класса. Лариска. Игнатий Петрович. Игнатий остановился. Что? Лариска. Ничего. Помолчали. Игнатий. Вот что, Маркова, вы совершенно не готовитесь к занятиям. Мы только напрасно время теряем. Я поговорю в учебной части. Пусть вас переведут к Самусенко. До свидания. Игнатий ушел. Лариска осталась стоять. Появилась Кира. Кира. Ну что? Лариска. Ничего. Кира. Ты ничего не сказала? Лариска. Он запретил. Кира. Как? Лариска, глазами. Он так посмотрел, что я ничего не могла сказать. Кира, ну и что? Лариска выгнал. Кира, как? Лариска сказал, что переведет к Самусенко. Молчат. Кира, если бы ты ему не нравилась, он не перевел бы тебя к Самусенко. Лариска, оставь меня. Я хочу побыть одна, Кира обеспокоенно. Что ты собираешься делать? Лариска, ничего, перейду к самусенко. Лариска ушла. Кира, но почему? Почему? Почему?